Поэтому расскажи еще раз, самым подробнейшим образом, все, что там произошло. Лиза с тоской посмотрела на табличку, запрещавшую курить. Ты никогда не думал, от чего в нас заложена страсть делать друг другу неудобства? Ну почему не открыть кафе для курящих? Нет, нельзя и вся не Дисциплина разумна, а бестактность, тяга казармы, казарме, границ не знает. Ладно. Словом, поначалу мне не было страшно. Я даже почувствовала к ней какую-то бабью симпатию. «Вам это не понять, мы же несчастнее вас, поэтому в чем-то едины». Ха Лиза усмехнулась. «Некие, знаешь ли, бабамасоны. Но у нее резко изменилось лицо, когда она стала меня колоть. Она обладает навыком гипноза, это точно. Думаю, я ей сказала только то, что мы обговорили». «Я помню, как она испугалась в конце».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 чего царская семья, последние Романовы, не делали ни одного шага без подсказки ясновидящих? То им месье Филипп давал указания, то раз Путин, помнишь?» «Я все помню, Лисафет, ответил Иван и погладил ее по щеке. «А чего ж тогда меня бросил?» считая, что любовь среди воинской присяги, раз и навсегда, на всю жизнь. Как же быть тогда со свободой, с правом личности? Другое дело были бы у нас дети, да и то...» Анна Каренина, увлечение Пушкина, жизнь Анатолия Франца, тот же Хемингуэй. Ведь не только мужчины перестают любить. Женщины тоже увлекаются другими. Много реже, Ваня. Как правило, увлечение другим наступает после того, как у женщины возникли подозрения. В чем-то изуверилась. Показалось, что ее мужчина перестал быть таким, как прежде. Менее внимателен, неласков, замкнут. «Вот тогда мы и пускаемся в рейд», — она вздохнула, — «по далеким тылам врага. Но ведь мы слабее вас». «Значит, равноправие фикция не может иметь равные права заведомо слабый и утвержденно сильный. Это идеализм, выдача желаемого за действительное». Я беседовал с интересным ученым, биологом, так он утверждал, что женская физиология не сопрягается с теми нагрузками, что мы на вас взваливаем. Он, например, вместе с математиками просчитал, что оптимальный вариант рабочего дня женщины — 5 часов. После 5 часов бедненькая перестает приносить пользу общественному делу, потому что думает, чем накормить мужа, как вовремя взять ребенка из детского садика, где занять очередь и купить мясо подешевле и без костей. Поэтому общественное дело проходит мимо ее внимания. «На журналистское это не распространяется», — заметила Лиза, вздохнув распространяется, — отрезал Иван, — если есть муж и дети. Лиза снова с тоской посмотрела на пачку сигарет. Иван, однако, не заметил этого ее взгляда, продолжал устало. Женщина не может себя переломить. Верх берет инстинкт материнства и дома. Но нынешние родители национального духа и старины винят всех, кого не попадя в том, что у нас падает рождаемость. Но не желают проанализировать статистику. 60% американских и бельгийских женщин не ходят на службу, а занимаются домом, воспитывая детей и ублажая кормильца. Может быть, нам лучше подумать, как увеличить заработную плату отцам трех детей, так, чтобы наши женщины могли посвятить себя дому. А вопли про то, что у нас намеренно спаивают народ. Бесстыдно это и преступно по отношению именно к народу. Ведь тот, кто хорошо зарабатывает, не пьет. На машину копит, на дачу, путешествия. «Пьют от безнадёги, Лесофе, дураку ясно. В вине истина». Это выражение не масоны придумали. Издревле идет. Надо серьезно изучать первоисточники, исследовать историю, объективно, компетентно. Истерика с историей несовместима, хоть и пересекаема. Это я, между прочим, так отвечаю на вопрос, от чего царской семьей управляли кликуши. Да потому что даже Романовы были лишены гарантированного права на новые мысли и целесообразные поступки. Царь был бесправен, Лесофет. Ой, или почему? Потому что слово «конституция» приводило его в ужас. Верховный хранитель традиций, переписывавшийся с женой на английском или немецком, не на родном, был неуч. Университет не посещал. Методики мыслительного анализа приучен не был. Что ему вдолбили наставники, вроде серого кардинала Победоносцева, то он и повторял «православие», «самодержавие», «народность». А что это за народность, когда народ был лишён права на мысль, слово и дело? Романовы не хотели принять даже ту помощь, что шла от умеренных монархистов. А ведь Гучков с Милюковым держали большинство в думе и мечтали о сохранении трона, сделав его конституционным. Но государь не мог принять помощь снизу. «Ведь он был не коронован на царство, а помазан». Вот он и хотел получать советы сверху, потому и верил в чудо, прозрение, а в себя и в свой народ верить не мог, по традиции. Некрасова, наши нынешние правые, пока еще не очень-то подозревают в чужей крови, а ведь он писал, мол, мужик, что бык, в темяшится в башку какая блажь, колом ее оттуда вы не выбьешь. Страсть к порядку, а он в нашем огромном государстве необходим, выродилась в жестокость, лесофет. Делом державу объединять боялись, народиться слишком много сильных. Вот и держали тотальным страхом до да запретом. А какой порядок можно навести, запрещая все и вся? Я почитал дискуссии тех, кто за индивидуальный труд и семейный подряд, с теми, кто боится обогащения. Зачем нянчиться с дремучими представлениями? Не проще ли распубликовать, сколько миллиардов долларов мы уплатили одной лишь Америке за зерно? А в Штатах Иван усмехнулся. Кроме семейного подряда иного не существует. Ну и кто обогатился в результате того, что фермерская семья возделывает землю? Государство Соединенные Штаты, кто же еще? Реформе об индивидуальном труде противятся болтуны-бездельники, неучи, для которых социализм — это молочные реки и кисильные берега. Старые контролеры, маразмирующие догматики вопят. Если человек живет в хорошем достатке, значит он враг социализма. А что, социализм — это очность нищих? Кому такой социализм нужен? «Социализм — это братское содружество мыслящих, свободных и обеспеченных людей. В этом я вижу истинный смысл равенства. С дураками и лентяями равняться не хочу. Есть право на заработок для всех без исключения. Пусть и зарабатывают, а не болтают». «Ты чувствуешь, — сказала Лиза, — как страна поляризуется на тех, кто за реформу и ее противников? А мы не научены действовать, растворяем себя в кухонных дискуссиях». А надо действовать, Ваня. Надо предпринимать что-то. Дремучая консервативная кодла едина, а мы... При нашей постепенности мышления, при страсти к старым догмам, все может случиться. Что ты имеешь в виду?» Лиза снова с тоской поглядела на вывеску, предупреждавшую о запрете курения. Потом медленно, с какой-то школьной безнадежностью, подняла руку. По прошествии нескольких минут официант разрешил себе заметить ее. Подошел, по-прежнему позевывая. «Товарищ, у меня к вам просьба». Лиза достала из кармана курточки-трояк. «Принесите пепельницу, а? пока ведь в кафе никого нет». Парень трешницу смазал в карман, лицо помягчело. «Не я этот дурацкий запрет вывесил, девушка. Сыпьте пепел в блюдце. Но если кто придет, я маленько поругаюсь, не в защите». Когда парень отошел, Лиза посмотрела на Ивана. «А если б мы с тобой были из общепита? Если б провоцировали этого парня?» Такого рода провокация законом не запрещена, наоборот, поощряема. Что тогда с ним будет? Ты здорово осунулась. Алиса улыбнулась. От страха. За полчаса так похудеть? Некоторые перегорают за десять минут. Стресс на каждого по-своему действует. Как Оля. Там плохо. Ей впору менять фамилию Варавина на Царицыну Романова. Она и думать-то перестала. Что Тома скажет, то и сделает. Хочешь, я с ней поговорю? «С ума сошла! Она твоего имени не может слышать! Белеет! Она не верит, что у нас все кончилось!» «Не верит! Ты ее по-прежнему любишь?» Иван достал яву, тщательно размял сигарету, с ответом медлил. Потом, собравшись, молча кивнул и, словно бы пересиливая нечто, ответил. «Да. Ты это сказал мне или себе? Не знаю». Меня объял ужас, когда Оля и ее мать получили сообщение от этой самой Томы, что ты ворожишь над ее фотографиями. Нельзя любить человека, если не веришь ему, и его друзьям. Я не друг, я женщина. Что, женщина не может быть другом? Лиза закурила новую сигарету и, подняв на него свои серые глаза, спросила: Думаешь, мне легко быть твоим другом? Хорошо, подстриглась. Ты же любил, чтобы я стриглась коротко. Времена меняются, Лиссафет. Почитай стихи. Новые? Да. Лиза читала очень тихо, как бы рассказывая. Ты исчез очень рано. Ты ушел на рассвете. Негатив неудачи майским солнцем засвечен. А костюм Коломбины брошен был на кровать. Ночь исчезла бесследно, но не хочется спать. Если с каждой потерей мы теряем по сну, я отныне, наверное, никогда не усну. Иван вздохнул. «Поедем на вокзал, а, там пол-литра можно у таксистов купить». Так захотелось жахнуть, что просто сил нет. «Когда Оля должна рожать?» «Я, по-вашему, считать не умею». «Наверное, в сентябре», — сказала Лиза. «У меня такое предчувствие». Иван снова погладил Лизу по щеке. Она круглолица, щека словно отлита для его ладони. Лиза мучительно оторвалась от его руки, попросила у официанта еще чашку кофе. Достаточно неестественно глянула на часы, поняла, что Иван заметил это, усмехнулась. «Знаешь анекдот про безалкогольную свадьбу?» «Нет». Встает Тамада, обращается к молодым. «Дорогие супруги, милые гости, ну-ка, нащупаем вены». «Нащупали?» «Приготовим шприцы». «Готовы?» «Горько!» «Могильный юмор. Да уж, не Джеромка, Джером». «Где же Гиви?» «Я тоже начинаю волноваться». «Не знаю почему, но мне кажется, что эта самая Тамара и те, кто с ней связан, готовы на все. Ты нащупал какое-то средостение и, незаметно для самого себя, скорее всего, неосознанно, ступил ногой в гадючник. Когда Тамара сказала «Доченька, ты посоветуй своему дружку, не стоит меня замать, это ему горем обернется, мне стало не по себе». Иван досадливо махнул рукой. «Что она может сделать?» «Тебе ничего, а Ольге?» Иван положил на край стола спичечный коробок и, резко поддев его большим пальцем, посмотрел, какой стороной упал. «Сходится», — сказал он. «Порядок. Если я не смогу вернуть Ольгу, попрошу тебя снова стать моей подругой». Слово «жена» у меня теперь прочно ассоциируется с понятием «несвобода». У меня тревожно на душе, Иван. Честное слово. При всех моих недостатках флегма лишена склонности к истерии, Я ощущаю в воздухе что-то тревожное». И как раз в это время пришел Гиви. «Люди, тут дают что-нибудь поесть?» — спросил он. «Я намотался за эти два часа, как олень». «Яичницу, думаю, сделают», — сказала Лиза. «Рассказывай скорее, что было». Тамара поехала в мытище. Там зашла в клуб культуристов, поговорила с тренером Антиповым и, не отпустив такси, вернулась домой. Бросив занятия, Антипов отправился на Красноармейскую, в дом 40, в квартиру, где живет Бласенков Виталий Викентьевич. Пробыл у него минут 10 и вернулся к себе. Когда Гиви попросил записать его в члены клуба культуристов, Антипов ответил, что здесь принимают только местных, да и потом, в вашем народе, наш спорт не популярен, не выдержите нагрузок. После этого Гиви поехал в милицию. Заместителем начальника угрозыска, по счастью, был однокашник, капитан Хмелев. Он-то и помог с справкой. Бласенков Виталий Викентьевич, пенсионер. Привлекался в 45 по недоброй памяти 58 статье, пункт 1, измена Родине. Судила, однако, не тройка, а трибунал. С 43 по 45 Бласенков служил у Власова. Был инструктором в пропагандистском лагере Дабендорф русской освободительной армии. Освобожден по амнистии в 53-м. Гиви говорил громко, жестикулируя, уплетал глазунью из трех яиц. И ни он, ни Иван Слизы не обратили внимания на двух молодых парней, которые устроились возле двери, попросив кофе и пирожных. Наполеоны ели сосредоточенно, а вышли, расплатившись заранее, лишь после того, как убедили, что беседа о трех друзей закончилась. Молодые люди были культуристами Антипова. Старшему было 24 года. Антипов Игорь, брат тренера. Младшему только что сравнялось 20. Леня Шевцов. Оба работали грузчиками в гастрономии.